Глава 25. Выбывшие из проекта девушки были крайне обескуражены возвращением на верум ради десятиминутных проверок, но как только нам позволили свободно гулять по Кристалхельму, их настроение улучшилось. Чувствуя себя увереннее остальных, мы с Паулой и Дарианной не упустили возможности поделиться с остальными интригующими особенностями города. Не пренебрегая платформами, мы успели посетить несколько живописных мест. Зону гравитационных аномалий, о которой нам поведала Паула, По ее словам, это была невероятно популярная достопримечательность, позволяющая посетителям развлекаться, позабыв о привычной гравитации. Мы с восторгом осваивали необъяснимые полеты, перемещаясь между мягкими препятствиями, разделяя веселье с верумианской молодежью. Нужно было видеть лицо Элай, которую потащили за собой другие участницы. Мы с девочками смеялись, наблюдая за нелепыми попытками друг друга удержать юбки в приличных положениях. Луизия, Александра и Еталина двигались грациозно, плавно разрезая пространство, тогда как Мирен и Исабель явно нуждались в помощи, не в силах понять, как работает гравитация. После Талит привела всех к стеклянной сфере, которая оказалась архивом знаний. Когда мы вошли внутрь, многие участницы проекта были очарованы переливающимся сиянием над нашими головами. Амалия с Ксирой забавлялись над андроидом-экскурсоводом, засыпая его нелепыми вопросами. Несфер и Ребекка, отстав от остальных, нашли повод для ссоры, привлекая к нашей группе внимание горожан. Нарушив спокойную атмосферу архива, мы со стыдливыми улыбками решили бежать подальше от скучных нотаций андроидов на поиске новых приключений. После небольшого перекуса, за который в попыхах расплачивались наши сопровождающие, я, воспользовавшись шансом, показала девушкам вертикальные сады, где мы и встретили закат. Паула, впечатлившись природной красотой парящих лесов, Настаивала на посещении еще и биокупола, который, по ее заверениям, мог удивить нас незнакомой флорой и фауной. Но поддавшиеся апатии Ревет, Мирен, Илаи и Амалия мечтали о том, чтобы этот день быстрее закончился, и они отправились домой. Это нисколько не расстроило остальных. Несмотря на то, что Райан был недоволен компанией Лира и других мутантов, он весь день провел таскаясь за нами по указке старшего брата. К моему удивлению, он не привлекал к себе лишнего внимания и старался держаться поодаль. Если вспомнить его поведение на вечеринке знакомств, можно было с уверенностью сказать, что землянки его больше не интересовали. «Скучаешь?» — спросила я, подойдя к нему. «Вы словно дети малые», — упрекнул Райан девушек в излишнем веселье. «Но теперь я могу понять ваш восторг», — нехотя подытожил он. «Вот как!» — веселилась я. «Присмотрись». 16 девушек, которых так легко осчастливить, сейчас прямо перед тобой, и никто из них больше не обременен первым правилом проекта. Лицо Райна окаменело, когда я ему подмигнула, прежде чем вернуться к подругам. Проходя мимо Лира, я улыбнулась ему и сказала, «А вот ты на них не смотри», — я рассмеялась, указывая на девушек, разбившихся на мини-группы по интересам. «Тебе еще рано». «Я тебя понял», — широко улыбнувшись, подыграл Лир. «Тогда придется строить отношения с Райаном. Одобряешь? «Хочу на это посмотреть», — тут же вклинилась Дарианна, услышав тему нашего разговора. Райан вопросительно развел руками, когда три пары искрящихся от веселья глаз уставились в его сторону. Развалившись на траве в компании Талит, Дарианна и Чен, я любовалась закатом с высоты вертикальных садов и чувствовала себя свободной и счастливой. «Вы помните, как все началось?» — спросила Дарианна, опустив голову на колени Талит. «Ощущение, что это было так давно? Ати!» «Ты же выиграла корону. Где она сейчас?» «На прикроватной тумбе», — коротко ответила я. «Проживает жизнь трофея». «Что? Я бы носила ее каждый день», — улыбнулась Чен. «Да, действительно кажется, что все это было так давно». Заблудившись в лесу на первом же испытании, я была уверена, что поеду домой, — призналась Толит. «Наоборот», — почти сразу воскликнула Дариана. «С тех пор и начались первые симпатии». «Тогда мне следовало сейчас быть с Орионом», — шепотом протестовала Талит. Я усмехнулась про себя, вспоминая ее слова о Максимусе в самом начале проекта. Стыдно признаться, но меня раздирало любопытство, как между ними появились чувства. «Чен, мне так жаль, что Катар не ответил тебе взаимностью», — сказала Талит. «Тогда все мы могли бы остаться здесь». «Не знаю, кто это», — с нескрываемой обидой в голосе ответила Чен. «Знакомое имя? Да вот вспомнить лица не могу». Доряна рассмеялась, поддерживая подход подруги к неразделенной любви. Талит в ответ лишь грустно улыбнулась. На самом деле на протяжении сегодняшнего дня я замечала смущенные переглядки Чен с ее Молчуном. Я могла поклясться, что их отношения прогрессировали из холодно немых в волнующе интригующие. Могли ли эти двое взглянуть друг на друга иначе, освободившись от таков проекта? Что, если все это время Молчун Чен... Просто терпеливо ждал, пока его возлюбленная прекратит поиски любви. «Экстаз сказал, что на этой неделе будет последнее испытание», — начала Дарианна. «А что же потом?» «Финальная серия», — пожав плечами, предположила Чен. «Так страшно», — призналась Талит. «Согласна», — поддержала я подругу. «Наш странный регламент проекта, пусть и образно, но помогал понять правила верумянской игры. А вот что будет за пределами проекта, непонятно». «Они ведь не посмеют отправить нас домой, если мы решим остаться здесь», — прошептала Талит. «Как выяснилось, Макси за мной не последует, так что...» Из ее груди вырвался грустный вздох. «Готова бежать?» — наклонившись ко мне, спросил Лир. «Что?» — опешила я, когда он немедленно секунды поднял меня на руки. Воспользовавшись суматохой во время прощания участниц друг с другом, Лир без капли смущения утащил меня за угол — Выискивая потрясенный взгляд Райана, который, кажется, потерпел неудачу в своей за мной слежке, я широко улыбалась и представляла предстоящую перепалку. «Ну и где ты?» — спросил Лир, озираясь по сторонам. «О!» — спешно закинув меня на кровать, остановившегося рядом автогена, он оглянулся, прежде чем за ним закрылась дверь. «Ты украл участницу проекта «Судьба и соблазн?» — игриво спросила я, заливаясь смехом. «Происходит преступление?» «Бедный Раин. Такой себе из него телохранитель!» Забавляясь, добавил Лир, растягиваясь на кровати рядом со мной. Стараясь вытащить из-под него ткань платья, я попыталась отпихнуть его ногой, чтобы облегчить себе задачу. Лир перехватил мою щиколотку и угрожающе навис надо мной. «Не дразни меня, Танасия. «А у тебя странные пристрастия», — подметила я, ударив его пальцем по кончику носа. «Ну так что? Теперь ты расскажешь мне, где был все эти дни». «Есть хорошая новость и плохая. С какой начать?» — усевшись, спросил он. «С хорошей». «Аурелион действительно любит тебя». «Это и есть твоя хорошая новость», — скептически уточнила я, приподняв одну бровь. «Став поневоле соучастником их с братом плана, я внимательнее присмотрелся к твоему избраннику. Все эти дни, пока Райан держал тебя в заперти, я был рядом с Аурелионом и не упустил возможности узнать как можно больше о его мотивации, планах на будущее и чувствах, которые он к тебе испытывает». Лир прервался, демонстративно прокашлявшись в кулак. Увидев мое любопытство, он продолжил. «Во-первых, он действительно переживает за тебя. Я старался не давать ему возможности связаться с тобой, хотя он из раза в раз искал способы это сделать, даже зная, что все испортит. Он не мог найти себе места, из-за чего мы даже пару раз неслабо повздорили». «Почему?» — удивилась я. «Потому что, несмотря на чувства и понятия, для меня первостепенно твоя безопасность». Я не знала, стоит мне благодарить его за это или же обидеться, Во-вторых, я внимательно слушал, что Аурели он говорит о тебе. Я считаю, он был искренен, когда в споре с братом говорил о том, что никто не имеет права решать за тебя. Также он верит в то, что готов рискнуть всем ради тебя. Поначалу мне казалось это пустым трепом, но когда он промыл мозги родному отцу, я убедился в его намерениях на твой счет. Унимая разбушевавшееся сердцебиение, я молчала, переваривая услышанное. Внимательно наблюдая за мной, Лир продолжил. В-третьих, он не мог отойти от экрана и словно заколдованный днями следил за тобой. Стоило тебе всхлипнуть, твой мутант терял человеческое обличье. Атанасия, переживая каждую минуту твоего заточения, он страдал. Глядя куда-то вдаль, Лир тяжело вздохнул. Помимо прочего, я слышал его разговоры с братом, когда те считали, что остались наедине. Если кратко, он делился с ним планами на будущее, и в каждом из них была ты. «Не знаю, что сказать». Выдала я спустя пару минут раздумий. «Неправильно вот так за кем-то следить, но все, что ты говоришь, невероятно волнительно». Я невольно ухватилась за предплечье Лира, казалось, мне было необходимо позаимствовать у него силы. «О, это не самое плохое, что я делал», — снова удивил меня мой сопровождающий. «Пока вы были увлечены друг другом, я нашел возможность разузнать об Аурелионе то, чего нет в открытых источниках системы». «О чем ты говоришь?» Меня интересовала его темная сторона, которую он тщательно скрывает. Незаконные торги в погоне за быстрым обогащением, контрабанда, шантаж или что-нибудь еще? «Не может быть», — прошептала я, вспоминая горделивую осанку Леона. Я проверил все доступные данные и записи, и оказалось, он не был замешан ни в чем подобном. Худшее, что я мог о нем предположить, не подтвердилось. Я с облегчением вздохнула, отпуская руку Лира и чувствуя, как напряжение покидает меня. «Постой». «Если это хорошая новость, то какой будет плохая?» — опомнилась я.